Глава 21. Замешкавшись на мгновение, Люся быстро свернула к столику ветрова с Вероникой, параллельно набирая носово на своем ужасном кнопочном телефоне. Видишь ту девицу в красном платье? Заговорщически зашептала она, опускаясь на стул. Ветров дернулся от неожиданности и дико на нее посмотрел. Это моя сестрица с бетонным заводом-младшим. «Твою сестрицу?» – ошарашенно ответил он. «Сложно не узнать после той шумихи с мэром». «Кость», – переключилась Люся, когда Носов взял трубку. «А Сергей Горелов женат? Ну, помнишь?» «Помню», – отрапортовал тот бодро. Разумеется, можно было не сомневаться, что Носов раскопал всю доступную информацию о человеке, который подставил собственного брата. «Женат, двое детей. Супруга – мисс красоты десятилетней давности. Классика!» «Простите», – обратилась Люся к Веронике, – «что нарушила ваш тета -тет. «Ничего», – пробормотала она растерянно. Ветров подался вперед, делая знак официанту, и Люся раздраженно зашипела, дернув его за рукав. Да сиди ты на месте! Не видишь, я за тобой прячусь. Кость, а зачем женатому Сергею Горелову ужинать в ресторане с моей беспутной Катькой? Ну ты даешь, начальник, развеселился он. Я тебе справочное бюро или гадалка. «Ты – моя единственная опора и надежда», – твердо заявила Люся, глядя прямо в глаза Ветрову. У того дернулся рот. «Фу, аж мороз по коже. Не проникся Ветров. Ну что, сейчас началось. У тебя еще вопросы? Или у меня ужин стынет?» «Приятного аппетита», – пожелала Люся и повесила трубку. Улыбнулась Веронике, снова извиняясь. Еще раз простите за вторжение. Видите, дела семейные». «Что ты будешь?» — спросил Ветров. Рядом с ним уже стоял на вытяжку официант. «Ну да, наследник сети балалаек же». «Что-нибудь очень вредное?» «Самый большой гамбургер, картофель фри и колу со льдом». Продиктовал он. Люся посмотрела на него с одобрением. Она и сама бы не выбрала лучше. «Ваша сестра Ерила? – Спросила Вероника, с любопытством вытягивая шею. «Не повезло с родней. Люся развела руками. «А у вас тут как дела?» «Нормально». Улыбка у Лады вышла очень натянутой. Очевидно, вечер не задался, а беседа не клеилась. Ужасно. Тут же поправилась. Я вдруг поняла, что мы с Пашей совершенно чужие люди, и нам не о чем говорить. Он мне даже не нравится. Прошептала она в люсе на ухо, щекоча дыханием. Ветров невозмутимо сделал вид, что оглох. Он исполнительно сидел так, как ему и было велено. А с чего вы вообще решили, что только искренняя любовь Павла вернет вам здоровье? ⁇ спросила Люся. Я консультировалась с видовым специалистом. Обращалась в центр нейропсихологии Яфь. Куда? Это такая онлайн-секта. Вмешался Ветров. Создана три года назад человеком по имени Евгений Крылов. Идея состоит в том, чтобы исключить человеческий фактор, поскольку живой психолог может быть крайне необъективным и непрофессиональным. Все дело в том, что жена Крылова проходила курс терапии из-за депрессии. Ей становилось все хуже, а специалист заверял, что это просто кризис, который следует преодолеть. Крылов верил в это до тех пор, пока его жена не шагнула с крыши. Стала навье, «Просто погибла». «Эо!» Безутешный вдовец разочаровался в психологах и создал явь. «Что это вообще такое?» «Чат-бот», — ответила Вероника. «Любой может сформулировать запрос и получить консультацию совершенно бесплатно». «Нейросеть-психолог», – сообразила Люся. «Это вообще законно?» «Ну, на сайте висит предупреждение, что все советы носят исключительно рекомендательный характер и требуется консультация специалиста». С усмешкой сказал Ветров. «Центр психологии Соломенко, между прочим, тоже работал с этой сектой». «Откуда ты вообще так много знаешь про Явь?» Он посмотрел на нее, как на неразумная дитятка. «Одно из моих расследований очень плотно связано с интернет-психологами», ответил со значением. У Люси в голове сразу вспыхнуло множество вопросов, но она не стала задавать их при Веронике. «Вы бы сходили к настоящему специалисту», «А то вдруг у чат-бота «Матрица» засбоила или что-то в этом роде!» Посоветовала она и оживилась. «Кстати, могу вам посоветовать чудесную сваху!» «Она мне подобрала баяна-извращенца!» «Вдруг окажется, что Павел вам вовсе не нужен для женского счастья!» «Баяна-извращенца?» Повторила Вероника и о чем-то глубоко задумалась. «Люсе принесли заказ!» Она оценила размер гамбургера и потянулась к перчаткам, которые подали вместе с блюдом. «Как ты думаешь?» – спросила у Ветрова. «Катька спит с бетонным заводом младшим?» Он чуть подвинулся, разглядывая парочку. «Нет», – диагностировал уверенно. «В его взгляде нет удовлетворения от обладания и нет желания обладания». Либо это деловой ужин, либо секс у них просто ужасный. «Деловой ужин?» — усомнилась Люся. «В таком откровенном платье?» «Все-таки красивая эта дурища, сил нет. Мне бы такую внешность, я бы горы свернула». Ему хватило ума не возражать. Разница между сестрами была слишком очевидна. Ветров лишь ответил дипломатично. Мне кажется, ты и так сворачиваешь горы направо-налево. Люся удовлетворенно кивнула, наслаждаясь мягкой булочкой, нежной котлетой, острым халапенье и кисло-сладким соусом. Если они не спят, то что их может связывать? спросила с набитым ртом. Кто знает? пожал плечами Ветров. «Может, он нанимает ее еще у кого-нибудь на коленях посидеть?» Официанты шепнули, что в зале фотограф. «Вон там, за кадкой с пальмой. Я бы сказал, что он в засаде». «Ну, у братьев Гореловых Игры престолов». Младшенький пытается выпихнуть старшенького с поста генерального директора завода. Однако одной легкомысленной девицы тут явно маловато. «И откуда ты все это знаешь?» «Работа у меня такая. все знать, во всё лезть». «Почему бы вам просто не поговорить с сестрой?» — спросила Вероника. «Да, таков и был план. Но гамбургер сам себя не съест». Тут послышалось чьё-то тихое аханье, и Люся посмотрела на вход в зал. «Там стоял тот самый Горелов» старшенький, под руку с молодой незнакомой Навью. «Твою мать!» – выдохнула Вероника. «Каким надо быть отморозком, чтобы притащить в ресторан умертвее?» К Фёдору Горелову подскочил администратор. Что-то тихо сказал, не позволяя пройти дальше. «Паш!» – попросила ошеломленная Люся, твёрдо намеренная досмотреть шоу. Ветров снова подал знак, и за его спиной материализовался официант. «Пропустить», — велел коротко. Официант вытаращил глаза и исчез. Спустя несколько мгновений администратор отступил, и Федор Горелов вместе со своей спутницей направился к столику брата. Катька застыла, позеленев и разинув рот. Со всех сторон раздавались потрясенные восклицания. «По крайней мере...» – пробормотала Люся, стягивая перчатки. «Он верен себе. Ну, любит чувак Навей. У каждого свои недостатки». Так я пошла. Чувствую непреодолимое желание поздороваться с сестрой. «Вероника, я вам скину контакты с Вахе. Паша не забудет отвезти девушку домой». Чиши уже!» — ответил он расслабленно. «Обойдемся как-нибудь без твоих наставлений». Люся его уже не слушала. Целеустремленно отстукивая тростью об пол свои шаги, она маршировала вперед. «Катенька!» — с широкой улыбкой вскричала Люся еще на дальних подступах. «Сестрица и без того ошарашенная явлением Федора с Крупно вздрогнула и позеленела еще гуще. «А ты здесь откуда?» Простонала она, едва не плача. Горелов-младший немедленно разнервничался. Очевидно, он очень не хотел, чтобы о его знакомстве с владелицей скандального интернет-издания знал старший брат. Все-таки слив порнофотки с Навью его не красил». «Людмила Осокина. Портал. Город не спит». Не переставая улыбаться, Люся потрясла довольно вялую руку Сергея, получила энергичное рукопожатие от Фёдора, кивнула Нави и непринужденно уселась между братьями. «Как приятно случайно встретить здесь Катюшу, любимую сестру!» «Осокина!» Фёдор посмотрел на нее с интересом. «Заочно мы с вами знакомы. Я с большим вниманием слежу за вашим творчеством». «Ну еще бы!» «Можно было себе представить, как внимательно он прочел интервью с Навью о том, что происходило в Вишенке. Как постоянный клиент этой самой Вишенки. «Однако наглости ему не занимать». Заявился в дорогущий ресторан с умертвием под ручку и при этом выглядел так, будто ничего из ряда вон не происходит. И это после того, как его часами допрашивали видовики из-за той самой фотки. Если Горелов-старший не развлекался тем, что истреблял навий-проституток, то он даже начинал Люсе нравиться. У него был характер. То-то младшенького так колбасит. С таким братом тягаться тяжко. «Я шаша», -ша". – прошелестела Нафь, что тоже было удивительно. Обычно у не стремились к общению. Люся пригляделась к ней внимательнее. Перья на груди и плечах были еще совсем светлыми. Крылья, переходящие в руки, тоже отличались необыкновенно нежным пушком. Человеческое лицо не успело утратить мягкости очертаний. И Люся поняла, что это очень молодая нафь, В том смысле, что она умерла не больше месяца назад и еще не совсем утратила привычки живой девушки. «Привет, Саша!» Любезность так и струилась во все стороны. «Так что, Катенька, ужинаешь со своим женихом?» Мама сказала, что у вас серьезные отношения и дело идет к браку. Разведка провокацией. Любимый люсин прием. Традиционно принесла плоды. Женатый Горелов младший побагровел. Зеленая Катька чуть не уронила фужер шампанского, которым заливала стресс. Федор наблюдал за происходящим с явным одобрением. Появился официант. Поставил перед Люсей Рокс с виски. Молчаливый привет от Ветрова. Очень своевременно. Напряжение за столом зашкаливало. «Мы просто друзья», – выдавила Катька. «Мама что-то перепутала». «Не мудрено», – понятливо закивала Люся. «Выпила и постаралась расслабиться». «Друзья – это хорошо», – «Друзья, это полезно. А где вы познакомились?» «На благотворительном приеме», – насмешливо ответил Горелов-младший. Кажется, он отошел от шока и теперь прикидывал, как извлечь пользу от выходки Федора. Люся изнывала от желания узнать, кто из братьев нанял фотографа, который прятался за каткой. «Младший, чтобы вовлечь Федора в новый скандал». Все-таки связь с Навью считалась позором. «Или сам Федор? Но зачем? Чтобы продемонстрировать всем свои передовые взгляды? Опять же, зачем? Если только... Если только...» Восхищенная собственной догадкой, Люся спросила. «А вы знаете о новой партии равенства равных?» Ходят слухи, что на место мэра метит Каркора, недавно прибывшая в город. Для Сергея эта новость явно стала откровением. Он глупо моргнул, осознавая услышанное. А Фёдор благодушно засмеялся. «Вы, правда, профессионал, Людмила», — сказал он. «Потрясающая осведомленность". К слову, я буду выдвигаться от этой партии в депутаты госсовета. В депутаты? Хмуро переспросил Сергей. Теперь уже эскапада с умертвием приобретала оттенок политической декларации. И даже неприличное фото с Навью-проституткой при должной работе пресс-служб можно было вывернуть как широту взглядов современного политика. Ух! Мощная. «Понять бы, как Катька оказалась в водовороте чужих амбиций и чем ей это грозит!» Фёдор, воспользовавшись случаем, принялся громогласно рассуждать о равенстве видов, явно рассчитывая на публикацию на Люсином портале. «А вот фигушки, она в эти игры играть не будет!» «Ладно!» пообещала себе Люся, у которой зубы сводила от политических лозунгов. Завтра она загонит в угол горелого младшего и вытрясет из него всю правду о том, что его связывает с сестрицей. Благо, есть чем его шантажировать. Из ресторана она вывалилась, осоловевшая от виски и досужих разговоров. Остановилась у своей машины, раздумывая, вызвать такси или завалиться на заднее сиденье охраны. Рядом притормозил невысокий темный автомобиль, чьи плавные формы ей были знакомы. Люся сделала несколько вдохов открытым ртом, пытаясь резко протрезветь. Смирилась с тем, что это бесполезно, открыла дверь и села в салон. «Привет». Великий Морж сразу тронулся с места. «Как провела вечер?» «Ужасно!» Люся распласталась по сиденью, пристроила в угол трость, пристегнулась. «Как же меня бесят все эти наследники, которые лезут на вершины власти, ты даже не представляешь!» «И почему у нас нет ни одного депутата, школьного учителя или медбрата?» «Почему сплошь откормленные бизнес-ряхи?» «Ты меня, кстати, бесишь тоже. Обязательно было втягивать во все это Катьку». «Ты мне льстишь», — отозвался он спокойно. «Твоя Катька сама лезет, куда ни попадя. Я здесь совершенно ни при чем». «И почему мне с трудом верится? «Откуда взялась вдруг партия равенства равных?» «Каркора-профессорша, вся эта суета и движуха». «Люсь, не нападай на меня», — попросил он. «Я устал как черт». «Ну да», — с невольным раздражением протянула она. «Конечно, мне следует заткнуться и продолжать прыгать по твоей указке». Она редко позволяла себе срываться на великого моржа. В конце концов, многое в ее жизни случилось благодаря ему. И дело было вовсе не в машине или квартире, а в том, что Люся могла себе позволить слать лесом всех и каждого. Легко быть наглой и самоуверенной, когда за твоей спиной стоит такой человек. Великий морж прикрывал не только Люсю, но и ее портал. Без его поддержки их закрыл бы еще Ветров-старший во времена своего губернаторства. Или слопал бы очередной горело в бетонный завод. Поэтому обычно к его просьбам Люся относилась серьезно, а плохое настроение не демонстрировало так явно. Но с нервами в последнее время и так было бедово а профессорша Каркора, Катькина враждебность, братья Гореловы окончательно подкосили ее. «Ну!» – также раздраженно заметил Великий Морж. «Прыгаешь ты так себе! Соловьева осталась очень недовольна вашей встречей!» «И что дальше?» – хмуро спросила Люся, не зная, что будет делать, если он станет настаивать на сотрудничестве с амбициозной профессоршей. «Меньше всего на свете. Ей хотелось бы оказаться между собственными правилами и его желаниями. Такие себе молоты наковальня». «Ничего. Ничего, Люся. Ломать я тебя не собираюсь. Просто не мешай, хорошо?» Она кивнула с облегчением. «Не мешать Соловьевой строить карьеру. Ладно, меньше из зол». Студенткой она думала, что Великий Морш клюнул на ее молодое тело. И понадобилось несколько лет, чтобы понять. Тел вокруг него было достаточно. Выбирай, не хочу. Нет, он выбрал перспективу. Разглядел в Люсе характер. Дрессировал ее, как щенка. Защищал и ставил самые разные задачи. Вытаскивалась передряг, в которые сам же ее и бросал. Во многом он сформировал ее личность. Плохо ли, хорошо ли это было? Люся не бралась оценивать. Просто так все сложилось, и пришло время собирать камни. Еще ветров твой треплет нервы с утра до вечера. Вдруг пожаловался он, дергая шарф на горле. То ему информацию подавай, то полномочия, то людей, то идеи какие-то дикие. Сейчас он вцепился в некую явь, а там копать не перекопать. Тысячи психологов проходят в ней тестерами. То есть подробно отвечают на многочисленные опросы и анкеты, сливают туда данные со своих практик, загружают базу. «Обучают нейронку, обучаются сами, задают параметры проблемы и ищут решения. Это очень популярная игрушка, мы в ней завязнем. Звучит так?» – сказала Люся холодно. «Будто Ветров ищет маньяка энергичнее, чем ты». «Я делаю, что могу. Ты просто не знаешь и не видишь огромный пласт работы, который ведется». Оперативка на ведовиках, да, но мое ведомство тоже стоит на ушах. Все стоят на ушах, а воз и ныне там. Какой-то всемогущий маньяк получается. Вся королевская рать не может шалтая-болтая поймать. Просто потерпи, хорошо? Великий Морж взял ее за руку, и Люся едва не отдернула ее, до того сильно злилась. За окном летел город. Кажется, они просто катались по улицам без какой-либо определенной цели. По крайней мере, постели сегодня не намечалось. Опять. Когда они спали в последний раз? Весной? А ведь вот-вот Новый год. Не сказать, что Люся сильно переживала по этому поводу. Великий Морж не был блестящим любовником. Слишком традиционным, слишком сдержанным. Знавала она и получше. Но ведь и секс никогда не был главным в их отношениях. И вообще. На горизонте теперь маячил баян-извращенец. И мысль о возможной интрижке с автором эротических романов поднимала Люси настроение. «Так для чего тебе понадобилось менять мэра?» спросила она мирно. «Кое-что случилось полгода назад», — сообщил Великий Морж, и его голос стал мягче, глубже. «У меня, видишь ли, родилась внучка». «Ого, ты стал дедом? Поздравляю!» Нижние архи сходятся во мнении, что девочка Каркора. Вероятность — 80%. Люся притихла, впечатленная. Я не могу изменить этот мир, продолжил великий морш. Но могу попытаться сделать хоть что-то, чтобы ей жилось хоть капельку проще. И ты создал партию. Чужими руками поди, как ты любишь, и теперь вербуешь в нее профессоров и бизнесменов. Ты очень крут, Олег. Искренне сказала Люся. Я не буду поддерживать равенство равных, но буду и дальше писать о видовой дискриминации. Спасибо. Он легко поцеловал ее руку. И дашь Ветрову больше людей? Уже дал. Надо же поощрять служебное рвение. Но учти, я продолжаю считать, что он страдает ерундой. Однако в нынешней ситуации мы готовы цепляться за соломинку. Великий Морш привез ее домой. Джентльменский вышел из машины и обнял Люсю на прощание, наплевав на камеры в подземном паркинге. «Просто помни, что я никому не дам тебя в обиду», — пообещал. А она поцеловала его, растроганная столь могучим инстинктом защиты рода. Архимедведи, готовые на все ради потомства. Дождавшись, пока его машина покинет стоянку, Люся помахала на прощание своей охране и пошла к лифтам. У машины Ветрова, стоящей на ее пути, вдруг распахнулась дверь, и Марен выскользнул наружу. Ох уж, это плавная грация опасного хищника. Он был в ярости. Люся ощутила это даже на расстоянии нескольких метров. И ответная горячая волна взметнулась от ее живота вверх, будто только и ждала чего-то подобного. После бесконечного дня разговоров, увиливаний, лживых улыбок, после власти великого моржа над ней, которая всегда подавляла, ей требовалась схватка с равным противником. Ветров был ей как раз по зубам. И Люся, зло засмеявшись, двинулась вперед, прямиком в объятия чужой агрессивной силы.